Глава 19. Часть 2. «Прямо сейчас ты говоришь, кто это такой? Откуда он знает Иваныча и почему ждал его здесь? Не вздумай врать. Прямо сейчас, в двух словах. Слушаю». Достали все эти игрища. «Да, момент совсем не подходящий. Но сколько можно-то? Я вообще простой обычный человек. Жил, никого не трогал. Дед свое отбыл и ушел. Все. «Ушел в приличном возрасте. Плохо – хорошо, но он назначение на этой земле выполнил. Почему нас, ни меня, ни его не оставят в покое?» «Иван, надо уходить!» Девчонка нервничала и оглядывалась на открытую дверь. «Вполне понятно, судя по всему, в договоренности с фон Боком, который велел ей идти со мной и Мацкевичем, точно никакие священники не фигурировали. А значит...» Объяснить столь внезапные новшества будет сложно. Думаю, если нас сейчас здесь застанут, к лизаньке вопросов будет гораздо больше, чем ко мне. А это что? Враг и без того. Рискованно ли вставать в позу именно в данный момент? Конечно. И по большому счету, естественно, брал блондиночку на понт. Но еще точно знаю, в условиях опасности она может что-то и поведает. Как только мы окажемся за пределами Калинина, не дождусь ничего. Опять будут туманные изречения, в том числе до тошноты, надоевшие «поверь, так лучше!» Не хочу больше никому верить. Я слушаю в двух словах. Стоял на пути Лизы, и обойти она меня не могла, а все ее штучки на ивановиче не действуют. Она бы, может, и хотела их применить, но только знает, ничего не получится». В двух словах не выйдет. Девчонка взяла меня за локоть. Давай потом поговорим. Пожалуйста. А, ну ок. Я сунул крест в карман, потом подошел к священнику, наклонился, обхватил за талию, поднял и закинул бесчувственное тело себе на плечо. Он был худой, небольшого роста. Считай, мешок картошки понесу. Слава богу, Иваныч два дня питался, как на убой. И спал. «Крепким богатырским сном. Силы есть». «Что ты делаешь?» Лизонька аж ногой топнула от злости. «Вам с бабкой нужна была одна вещь, а я беру еще другую вещь, которая необходима мне». «Это не вещь, это человек, и мы не можем взять его с собой, нас поймают». Голос Лизоньки звенел то ли от приближающихся слез, то ли от того, что она в данную секунду ненавидела меня за упрямство, всеми фибрами души. «Ну, так ты же ведьма. Сделай так, чтобы не поймали. Я беру его с собой. Он сам мне все расскажет, когда сможет. Вам без меня не обойтись. Вот и позаботься, чтоб все было ровно». Обошел Лизоньку, которая теперь стояла между мной и выходом, а потом направился к ступеням, собираясь подняться наверх. «Дурак, понял? Ты дурак! Всех нас погубишь!» Блондиночка бежала сзади, судя по интонации голоса, искренне желая мне сдохнуть прямо сейчас. Есть подозрение, если бы не крест в кармане, который очень уж нужен Наталье Никаноровне, вполне могла бы огреть меня чем-нибудь по башке. Это у них семейная. Так ее плющило от злости. Нет, не погублю. В нашей компании лучшая ведьма всех времен и народов. «Хотите получить свое, давайте мне мое». Вышел на улицу, покрутил головой. Пока что никого поблизости нет. Но зато прямо напротив входа, на очень хорошем расстоянии от Онова, двор все-таки огромный. Стоит грузовой автомобиль. Тот самый, на котором мы сюда добирались. Судьба не иначе. «Отлично. Говоришь, немцы на выезде предупреждены». Так понимаю, у тебя имеются какие-то документы, пропуск или нечто подобное. Там не указано наличие груза в виде человека. «Ммм, mm, очень жаль. Было бы проще, но ничего. Ты, девочка умненькая. Придумай что-нибудь. Сколько там времени осталось? Минут пять до следующего патруля? Ну вот, должно хватить, чтобы добежать до дома и вернуться с Мацкевичем» а также той дамой, которая сейчас составляет ему компанию. Жду вас в машине». Я прямым ходом направился к «Полуторке», как ее называла Наталья Никоноровна. «Лиза что-то сказала мне вслед, такое, что приличным девушкам не стоит произносить вслух. Но тратить время, которого и без того не было, на лишнее препирательство не стал. Все равно бесполезно». Я решил однозначно непонятного священника вывести отсюда в Москву. Нужен бабке демону крест, значит, растарается, чтоб все было хорошо. Девчонка рванула с места, словно заправский спринтер. По моему настроению она уже поняла, что ни отговорить, ни уговорить меня не получится. Дошел к машине, затем закинул бессознательное тело в кузов. Морозно помрет еще по дороге от переохлаждения. Немного подумал, стянул теплый тулуп, найденный в доме Натальи Никаноровны, который использовал вместо пропавшей шинели. Форму вообще, кстати, не обнаружил еще утром. К счастью, звезда Давида, прежде лежавшая в кармане военных штанов, обнаружилась под подушкой. Похоже, бабуля позаботилась. «Сам согреюсь в кабине, когда поедем» луб пригодится этому бедолаге!» «Хорошо, что хотя бы он есть!» Забрался в грузовик и подтянул Алексея в дальний угол. Затем укутал его так, чтобы в первую очередь прикрыть босые ноги. Снова оглядел двор. Когда мы шли на аудиенцию с фон Боком, обратил внимание на мешки, сваленные неподалеку. Они, к счастью, были на месте. Быстро рванул в сторону интересующих меня кулей. В этот момент послышался немецкий говор «Патруль, похоже». С разбегу запрыгнул на гору, пока еще не знаю чего, и скатился за нее. Была щель между кладкой и забором. Из-за угла показалось два немца. Очень прекрасно, что не из-за другого, где благополучно отдыхал усыпленный Лизом караульный. Хорошо, что здание было достаточно большим» и расстояние от одного конца до другого выходило весьма немаленьким. Не знаю, через сколько обнаружат вырубившегося фрица. На нем, конечно, следов постороннего вмешательства нет, и Лиза, выходя из подвала, успела закрыть снова дверь на замок, а ключ сунуть ему в карман. Однако сам-то он тоже не идиот. Проснется, теоретически должен проверить пленника. «Я бы проверил». Если бы очнулся после внезапно накатившего сна, да еще когда он приключился параллельно с появившейся блондиночкой. Двое фрицев прошли через дворы, скрылись за поворотом. На тот самый торец, где находился подвал, они внимания не обратили. Скорее всего, там смена не скоро. Везет пока что. Я принялся карабкаться обратно на гору, за которую спрятался. А это реально была гора. В два человеческих роста. Не иначе как с перепугу взлетел на нее за секунду, когда очень желал избежать встречи с немцами. Судя по всему, упакованный в холщевину уголь. По крайней мере, на ощупь возникало именно такое впечатление. Спустился с кургана, а потом очень энергично принялся таскать мешки в кузов машины. Приходилось лезть снова наверх, брать оттуда, скатывать вниз и уже потом закидывать на плечо. Черт, времени совсем нет. Я носился с этими мешками, как угорелый. Еще хорошо, что в силу позднего времени окна в здании, где предположительно находился немецкий штаб, были темными. Зато где-то на приличном расстоянии послышались звуки, гармошки и смех. Радуются фрицы». Расстояние от кучи с углем и стоящей неподалеку машины до большого дома тоже было приличным. И это выручало по большому счету. Нашвыряв порядка десяти 15 мешков, я понял, что сейчас просто лягу и умру. Иваныч, конечно, молод, здоров, но в таком режиме срочной погрузки даже крепкий мужик загнется. Только выдохнул, как со стороны терема показались четыре силуэта. Ну, ясно. Бабка-демон не могла не явиться. «Иван, ты удивляешь!» Марта остановилась возле машины, внимательно глядя на меня. «Ага, я вообще удивительный парень. Прыгайте, транспорт готов!» Старался дышать носом, чтобы не выдать своего состояния. «Вот, побегал кругами, холодно. Генрих Эдуардович, сдается мне, оно вам не понадобится!» подскочил к Мацкевичу, стянул с него теплое щегольское пальто, в которое тот вырядился. Он попытался сопротивляться, но был подхвачен мною же под руки и буквально пинком закинут в машину. «Водить умеете?» – запоздало крикнул ему вслед. Получив утвердительный ответ, довольно кивнул. Но «Ну, вот и чудно! Дамы, прошу!» «Места в кабине хватит только троим!» Не сообразил сразу поэтому, очевидно, мне придется ехать в кузове». Марта полезла следом за Мацкевичем, успев при этом наградить меня подозрительным взглядом. Лиза просто откровенно злилась, а потому даже ничего не сказала. Зато, конечно же, отличилась бабуля. «Балуешь, Иван!» Наталья Никаноровна, в отличие от девчонки, была спокойна и даже, наверное, весела, хотя она из этого состояния не выходит. Радуется непонятно чему. «Никак нет, товарищ Долгорукова, Частично беру ситуацию в свои руки». Хлопнул дверью, закрывая кабину, а потом подошел к кузову. Ухватился руками и запрыгнул туда, где за мешками с углем лежал человек, которого я твердо был намерен вытащить от фрицев, чтобы потом задать важные вопросы. «Вы, Наталья Никаноровна, очень уж не задерживайтесь». «Ждем вас в Москве. Сильно тут немцев не гоняйте. Хотя, можете просто отправить их всех в ад. Я не против. Да и потомки скажут спасибо!» Не дожидаясь ответа от бабки-демона, хлопнул рукой по крыше кабины, намекая Мацкевичу, чтоб тот уже трогался. Мотор фыркнул несколько раз, чихнул, а потом завелся и грузовик двинулся с места. Выезжая со двора, я смотрел на Наталью Никаноровну, которая провожала нас взглядом и лучезарной, наисчастливейшей улыбкой. Чувскалец без конца. Мало Генриха Эдуардовича с его психическими отклонениями, так еще и демон неадекватный. Это может и странно, но сильного волнения не было. Присутствовала уверенность. Лиза сделает все, чтобы мы выбрались. Да, изначально машины не было в плане. Ну так, ничего страшного. Пока не схватились, что возле подвала валяется фриц, можно не переживать. Документы у девчонки по-любому есть. Фон Бок ее точно не с пустыми руками на честном слове отправил. Да и я все же на этот раз решил немного укрепить наше положение. Успел-таки добежать до спящего немца и прихватить с собой автомат, который теперь лежал за одним из угольных мешков. Надоел шляться без оружия. То свои не дают, то фашисты отбирают. Из Москвы-то я выехал с Браунингом, а очнулся уже без него. Конечно, фрицы захапали. Но сейчас оружие в любом виде не помешает. Машина выехала с территории немецкого штаба и, набирая ход, направилась к выезду из города. Вокруг, конечно, все говорило о недавно прошедших боях. В темноте полуразрушенные дома смотрелись, как декорации старого фильма о войне. Мне кажется, фрицы выбрали тот комплекс, где мы находились несколько дней. Не только из-за его удобного расположения и большого количества зданий, но и потому, что он удивительным чудом остался цел».